26. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Вокруг сплошной сюрреализм, прямо-таки передачи узоры и режиссеры с большим приветом в голове. Раньше такое и в кошмаре бы не привиделось. Я сижу у большой скалы и чинно беседую с большими круглоголовыми песиками. Конкретно мой главный собеседник Гекерс. Между собой четырехлапой величают его несколько по-другому, но это не важно. Вокруг его присные. Тоже сидят или лежат, или прохаживаются взад-вперед, а еще чешутся, выкусывают кровососущих насекомых, иногда мурчат, обнявшись. У них тут полная собачья демократия, как понимаю. Все ж таки старый боевой ветеран Геккарс здесь кем-то вроде императора-самодержца, а они возле него блох гоняют, храпят и попукивают во сне. Указать бы на неприличность подобных проявлений, но не мое это дело, да и нечеловеческое вообще. Мне вот тоже разрешено сидеть. И это, как понимаю, даже поощряется. Все-таки сколько ни откармливай круглоголового пса, даже в свободе пещерных привольностей, а он все едино не вымахает с лося, чтобы смотреть настоящего человека сверху вниз. А так, когда я пристраиваюсь на камушки, мы вроде как оказываемся вровень. Надо же, как поворачивается жизненная колея. Похоже, выдувальщик сферы тот еще шалун. Дует на нити судьбы таким хитрым образом, что их перекручивает не только в узлы, так еще и в бантики. Многие беды я мог представить теоретически, когда полез в эти джунгли. Ну, допустим, загрызет меня какое-нибудь зверье, леопард Хамелеон, Крыса Кабан или те же дикие голованы в конце концов. Не исключено и что-нибудь экзотическое невиданное, что не говори с некоторыми из наших такое случилось на самом деле. Кто мог раньше надумать этого же тигра змея и ечи рики ки. А уж банальных причин тех вообще хоть отбавляй. Можно просто с дерева свалиться или кувырок во враг сотворить с переломом шеи. Великанский комар может пристроиться, выпить громулинку крови, а заодно впрыснуть какую-то дрянь, от которой будет лихорадить неделю к ряду, прежде чем отдашь концы, выражаясь по-морскому. Или малюсенький, миллиметр с хвостиком паучишка заберется за шкирку. И последнее, что ты, будучи в полном сознании, почувствуешь, это иголочный укольчик, где-то на линии позвоночника. А потом будет только агония, да еще пена изо рта. Все это, в конце концов, я неоднократно видел лично. И понятно, что сам был тоже не застрахован. И вообще могло ведь и просто-напросто сердце отказать. Бывает же. Даже с очень молодыми бывает, а не то, что со зрелыми. Перенапрягся с поклажей, вот тебе и весь сказ. Скажут о тебе в попыхах, С графика сбились в хлам. Доброе слово. Присыплют пальмовыми листиками и айда. Как только последний в колонне владелец винтовки скроется за деревом, листочки шакалы раскурочат, и начнется пир на весь мир. Половина джунглей сбежится, а всякие клопики с паучками-месоедами даже сверхотуры снизойдут. Короче, все можно было представить, но то, что остаток жизни пройдет в сообществе с круглоголовыми собаками, а это предвидеть никак не получалось. Сидишь вот теперь и думаешь, правда ли это? Не снится ли в малярийном бреду после того самого комарика? Причем будущее, кстати, по-прежнему не ясно. Что у этих головастых собачек на уме не угадать ни в жизнь? Это они правду и ложь различают с лету. Им попробуй соври. Дело даже не в том, что покусают». Это б еще ясно-понятно, все ж таки собачье племя, а просто если соврешь, а вопрос перед тем был принципиальным и важным, по их, опять же, собачьему мнению, то так тебя скрутит изнутри, что дыхание останавливается, такой страх наваливается, что мировой свет меркнет. Между прочим, о мировом свете. За недели в сельве я от него даже отвык. Глаза уж к тому полумраку приспособились. Так что теперь в этой вообще-то все еще лесной, но все же изобилующей скалами и открытыми участками местности, глаза с непривычки слезятся. Да и режет их иногда. Быть может, у меня развилась куриная слепота? Принять бы чего-нибудь витаминизированное или антибиотик какой для уверенности. Но Гекерс вседержитель упрятал мою медицинскую сумку куда-то в свои закрома. Похоже, все-таки голованы хоть и явно разумная порода, а кое в чем не сильно оторвались от своих родичей. Те тоже, если кость ухваченную где-то прикопают, то никому не признаются где. Вообще-то насчет витаминов мне все же жаловаться грех. Мясо сырое подчивать мне, правда, как-то не слишком улыбается, Обжаривать его на огне мне категорически не разрешают. Причина неизвестная, возможно, идиотская. По их голованским обычаям делать с пищей святотатство грех, нестираемый даже смехом. В том, что они религиозные, молятся некой мягкой лапе, сомнений нет. Однако, скорее всего, опытный в общении с людьми Гекер опасается, что с помощью огня или дыма я подам сигнал в цивилизованный мир. Приходится мириться, куда денешься. Тем не менее, собачьи отроди не против того, чтобы я ходил собирать себе фрукты. Под присмотром зубоскало в Гекроса, понятное дело. Подвое за мной шкрябают, хотя, понятно, за глаза хватило бы и одного: куда мне с ними тягаться в скорости передвижения в лесу, а уж темпачи в знании местности. Фрукты, оказывается, найти в прискальной сельве не такая уж и проблема. Кроме знакомых, выявил еще несколько аппетитных видов, совершенно мне неизвестных. Допускаю даже не мне одному, а цивилизованному северу вообще. Проэкспериментировал, откусывая по чайной ложке. Вполне съедобно и последствий никаких. Так что тоже принял в рацион. В общем, чем мне жизнь? Так, глядишь, и совсем здесь освоюсь. Буду с голованами на охоту ходить... После сытного обеда по-дружески блох вычесывать. А так глядишь, так приживусь, что еще и подсунут мне сучку менее волосатую. Ну, чтобы была человекообразней. Эх, заживу!